Глава 32. Время шло. Новостей о Ханьшене не было, но я была рада этому. Уж лучше так, чем кто-то бы объявил о его поимке. Меня снова вытащили из темницы. Наверное, соскучились по поджогам. Но оказалось, что им просто не терпелось выпытать у меня секреты великого и ужасного Ханьшена. А я так и не придумала никакого злодейского плана, чтобы поведать его вместо того, чего на самом деле хотел Ханьшен. В зале меня снова ждали глава клана и несколько заклинателей. Рядом маячил Фан Юнчен. Он смотрел на меня с великим разочарованием на лице, будто это я хотела принести его в жертву принципам. Неблагодарный. А я ведь спасала его жизнь раз или даже два. «Ань Юэ, начал тот, кто вел разговор в первый раз. «Надеюсь, ты вспомнила что-нибудь о планах Ханьшена?» «А разве я говорила, что знаю о его планах?» — притворно удивилась я. «Да и вообще, может, он уже передумал и делает что-то другое?» «Ты помогала ему!» — один из заклинателей нетерпеливо подскочил ко мне. «Тебя видели на пике Тянь-Лянь и в затерянном лесу!» «Не было похоже, что ты просто шпионила». «С чего вы взяли, что я именно помогала?» На пике Тянь-Лянь даже сам Ханьшен искренне считал, что я только мешаю ему. А в затерянном лесу... Ну да, там уже было немного другое. Но, кажется, заклинатели начинали терять терпение. Лезвие меча замерло возле моего лица. Я сглотнула и пролепетала. Я кое-что вспомнила. Меня похитили... И заставили смотреть, как Ханьшен медитирует. Он почти все время медитирует, даже не поговорить. Заклинатели были в гневе, а я не знала, бояться мне или нет. В новелле, конечно, они плели интриги, легко разменивая чужие жизни, но не протыкали мечами того, кто их просто раздражает. Какие они на самом деле? «Ань Юэ, Глава клана вздохнул и сурово посмотрел на меня. Зачем ты упорствуешь, помогая тому, кто идет по пути тьмы? Я считал, что ты лишь оступилась, но, кажется, ты и правда готова защищать Ханьшена. Мы не можем этого допустить. Ты будешь наказана сотней ударов духовных молний. Ф, подумаешь, какие-то молнии. Хотелось подумать мне, но, судя по всему, это не было чем-то безобидным. Глава. Тем временем вперед выступил Фан Юньчен и поклонился старшему. «Да неужели он все осознал и решил спасти мою жизнь? Глава, позвольте использовать Юэ как приманку для Ханьшена!» Продолжил заклинатель. Я фыркнула в его спину. «Ха, какой мстительный! Хотя чему я удивляюсь? Он был создан для того, чтобы мстить Ханьшену и отлично играл свою роль». «Интересно, книжному персонажу удастся намекнуть, что можно выйти из зоны комфорта и жить своей жизнью, а не придуманной кем-то?» «Заметила, как Фан Юньчен дернулся. Кажется, ему не понравилась моя самоуверенность». «Ханьшен хочет открыть бездну!» — продолжал он, и откуда только все знает. «У него есть небесный лотос, но нет светлой ци, чтобы его использовать». Мы спрячем Ань Юэ за иллюзией и позволим ему поглотить ее цы. Хань Шэн сам убьет Ань Юэ, а я в момент его слабости разрублю его клинком пустоты. Я потеряла дар речи от коварства Фан Юньчена, а еще от того, что он пытался сделать ровно то, что положено было по сюжету. Позволить Ань Юэ умереть, чтобы потом было за кого мстить». «Вот только сейчас на месте заклинательницы я, да и Ханьшен к моей смерти отнесется иначе. Возможно, даже будет переживать». «И откуда в голове Фан Юньчена такие злобные планы?» Глава клана задумался, посмотрел на меня, на Фан Юньчена. «Я была почти уверена. Сейчас он скажет, что праведные заклинатели не могут использовать такие грязные методы». Но глава кивнул и велел запереть меня до выхода к вратам бездны. Конечно, я попыталась сбежать, пока меня вели назад к темнице. У меня не было цы, но осталось все остальное. Укусила кого-то за руку, пнула пяткой по колену другого. Заклинатели начали меня сторониться. Пока сидела на куче соломы, и придумала еще семь способов сбежать, воплотить в жизнь не удалось ни одного». Зато попробовала стащить ключи у задремавшего рядом охранника. Он это заметил и чуть не вывернул мне руку. Пришлось зачитать ему права человека, но это было ошибкой. Он пересел в дальний угол, чтобы не слышать меня. На этом развлечения в темнице закончились. Вспомнила от Дзян Ченьяни. Я не видела его с той нашей встречи. Старалась не думать о том, что будет, если все его слова окажутся ложью. «Что если вместо того, чтобы спасти меня, он использует мои слова против Ханьшена?» Убеждала себя, что должна верить в героя, за которого в прошлой жизни болела всей душой, но ни он, ни Ханьшен не появились и не разнесли по камушкам клан заклинателей и темницу. Начала подозревать, что что-то не так. В день X меня выпустили из камеры и даже приодели. Фан Юньчен встретил меня у выхода из клана, придирчиво осмотрел и сам нацепил на меня амулет иллюзий. И мы отправились к вратам бездны. Комфорта в путешествии не было никакого. Сначала мне связали руки. Даже Ханьшен так надо мной не издевался. Но уговоры заклинатели не поддавались, обещаниям не сбегать не верили, а потом к веревкам добавили кляп. Через некоторое время мы оказались у врат бездны. Место было мрачным, прям созданным для того, чтобы тут случилась кульминация сюжета и какая-нибудь эпичная битва. Мы прошли в и заклинатели привязали меня к скале. Все они пошли ко входу, чтобы отвлечь Ханьшена, когда он появится. Фан Юньчен остался ждать возле меня. На случай, если что-то пойдет не так, он оставил при себе двоих. Все же он не был полностью уверен в своих силах и сохранял осторожность. «Хань Юэ...» Он подошел ко мне с улыбкой и осторожно снял кляп. Я тут же попыталась укусить его, но он отдернул руку. «Даже сейчас на краю гибели ты остаешься такой же дерзкой», — усмехнулся он. «Но я дам тебе шанс. Ты все еще можешь сказать мне о слабостях Ханьшена. Я пощажу твою жизнь и позволю уйти в уединение». Я попыталась достать его ногой, чтобы хотя бы запачкать ханьфу пылью с сапога. Пусть ему будет, если не больно, то обидно. Но Фан Юньчен сделал еще шаг назад. «Ты выбрала его!» — холодно продолжил он. «Что ж, тогда ты просто умрешь от его руки!» Он резко подошел ко мне, прижав меня к скале, а я уже не знала, чего от него ожидать, поэтому замерла. «Знаешь, что это?» Фан Юньчен показал мне обломок серого камня, испещренного иероглифами. «Летопись твоих неудач?» спросила его. Но он засмеялся, не обидевшись на мои слова, а потом положил камень среди других недалеко от меня. «Это камень с туманного озера на пике Тянь-Лянь. Думаешь, я не догадался, что ты сделала? Не понял, как вы добыли лотос?» хотя Ханьшен все это время был позади. Поэтому небесное испытание вырвалось из озера и преследовало тебя. И ты думаешь призвать его сюда? Я недоверчиво покосилась на камень. Поверь, небесное испытание само найдет похитителя, когда почувствуют рядом лотос. К тому времени ты уже будешь мертва, а лотос в руках у Ханьшена. Как думаешь, он справится с наказанием древних богов? «Мне останется только закончить то, что начала ты». Он усмехнулся и положил руку на рукоять клинка пустоты. «Так ты добыл его!» Меня вдруг пронзило осознание произошедшего. Фан Юньчен не просто разгадал, как я забрала лотос, он сам использовал мои читерские ходы. «Ты думала, одна такая умная!» Усмехнулся он потом вдруг протянул руку к моему лицу и провел пальцами по щеке. От его нежного взгляда мне стало не по себе. Я тут же снова попыталась укусить его, но зубы клацнули в воздухе. «Прощай, Аньёэ», — тихо сказал он. Потом развернулся и вместе с оставшимися заклинателями пошел прочь, чтобы ждать появления Ханьшена, не привлекая внимания. «Вернись, Фан Юньчен. — крикнула ему вслед. — Я сделаю из тебя удобрение для моих рисовых полей! А потом замерла в отчаянии. Умирать мне все еще не хотелось. Я простояла у скалы долго. Успела несколько раз обозвать фан Юньчена. Попыталась дотянуться до камня с пика лянь проверить, работает ли он. От скуки посмотрела в темное небо. Камни скрипнули под чьими-то ногами. Я посмотрела вперед и встретилась взглядом с Ханьшином. Хотела было обрадоваться, но вспомнила, сейчас он не узнает меня и убьет, как ненавистную заклинательницу».